Глава двадцать третья. После трехчасового марш-броска по магазинам начинает казаться, что я знаю Алису минимум лет десять. Несмотря на разницу в возрасте, с ней не скучно. Я с интересом наблюдаю, как она выбирает одежду и подарок для брата. Слушаю рассказы об учебе и изредка позволяю себе вопросы. Получается, тебя и брата растил дядя? Никогда не интересовалась прошлым Климом. Но после утреннего рассказа уже не могу справиться со своим любопытством. Юридически, да, дядя Ярик был нашим опекуном. А фактически? Фактически сложнее. Алиса притормаживает у красивого диванчика и падает на него, как подкошенная. Расскажешь? Я опускаюсь рядом. Ноги уже гудят. Не хочется больше никакого шопинга, только сидеть и разговаривать. Я предупреждала, это не весело. Хо, я большой фанат невеселых историй. Подозреваю, другие в принципе бывают лишь в книжках. И «Я до вчерашнего вечера тоже так думала», — загадочно произносит Алиса и косится на красивый пакет с подарком в моих руках. «Это намек на меня и Клима?» «Пока не знаю». Она улыбается. «Брат больше всех в нашей семье заслуживает счастья». Улыбка медленно стекает с пухлый куб, а затем Алиса, уже без пауз, начинает рассказывать. Мама отказалась от него почти сразу. Родители Клима не были расписаны. Папашка слился, как только узнал о беременности. А мама после возвращения из роддома тут же нашла себе новую любовь. На сына времени не осталось. Чтобы не мешало, она отправила его в дом малютки. «Совсем маленького?» В первый раз ему было три месяца. «То есть, что значит в первый раз?» Удивленно открывая рот. Мамин новый любовник оказался не только красивым, но и очень добрым. Узнав о ребенке, он потребовал забрать Клима назад. Обещал маме, что вырастет как родного сына. Нашел какого-то чиновника, который помог вернуть Климу матери, и даже обустроил в своей квартире детскую комнату. Тогда как мог случиться второй раз? Невеселая история Алисы выходит гораздо более горько, чем я предполагала. При мысли о брошенном малыше колет за ребрами, а переносится горит огнем. Мама продержалась всего три года. Она почти не пила, научилась готовить, вместе с новым мужем нашла для Клима хороший сад. А еще через полгода от скуки закрутила бурный роман с новым соседом по лестничной площадке. Муж застал их прямо в коридоре. Дальше по классике. Слезы, обещание исправиться и развод. А Клим? Я обхватываю себя руками. Он буквально через месяц загремел в деддом. На этот раз маме даже не пришлось отказываться от родительских прав. Забыв о сыне вместе с новым любовником, она уехала на его дачу, а вернувшись... Спустя два дня узнала, что соседи вызвали полицию, и та, выломав дверь, забрала малыша. Господи. Клим говорит, что ничего не помнит. Алиса поднимает голову вверх и часто моргает. Я думаю, он врет. Словно пришибленные, мы несколько минут перевариваем свои мысли. Смотрим то в потолок, то на названия магазинов. Оживаем лишь, когда на нас начинают оглядываться прохожие. В доме Клим прожил с трех до тринадцати. С тяжелым вздохом продолжает Алиса. Пару раз его хотели усыновить, но те двое суток в пустой квартире отбили у брата желание снова возвращаться в семью, пусть даже чужую. Стоило услышать об усыновлении, он или исчезал, или устраивал такое, после чего приемные родители, крестясь, сбегали. А в тринадцать о нем вспомнил дядя? Это мамин брат? Нет, дядя Ярослав мамин родственник. Краснее поправляет Алиса. Он младший брат отца Клима. Мы так и не выяснили, как дядя узнал о наличии племянника и как поверил, что они родны. Однако в один из дней он явился на порог дед дома и потребовал у директора передать ему опеку над климом. И все получилось? Почему-то не верится. Дядя на тот момент было двадцать, смеется Алиса. Никто ему никого не отдал. Но директор оказалась мудрой женщиной. Она предложила упрямому родственнику работу в детдоме. На полставки, чтобы параллельно приглядывать за буйным племянником. И через три года, когда дядя обзавелся своей квартирой и молодой женой, помогла оформить нужные документы. А потом они забрали и тебя, догадываюсь я. Благодаря дяде Ярику и Климу я пробыла в детдоме всего месяц. Очередной мамин любовник поставил перед ней выбор. Он или семилетняя девочка от другого мужчины. И брат... Тогда ему было двадцать, попросил у дяди взять под опеку и второго ребенка. Алиса опускает взгляд. Заметно, что о себе ей рассказывать гораздо труднее. Он согласился? Несмотря на протест беременной жены, дядя Ярик не отказал. Быстро оформил опеку, предоставил все нужные документы. Когда меня передали, мы с Климом переехали в пустующую квартиру деда. «То есть, тебя растил брат?» В голове не укладывается. «Мне даже представить это сложно!» Привычный образ Клима Хованского, бабника, игрока и хама, покрывается трещинками и прозрачной трухой осыпается на землю. «Они меня все вместе растили», — горько улыбается Алиса. И Клим, и дядя, и его жена. Пока она на последнем месяце беременности не погибла в аварии. Последняя фраза дается ей особенно тяжело. Не знаю, что связывала Алису с погибшей женой дяди, но слезы на глазах и бледное лицо говорят о многом. «Ты была права». Очень грустная история. Я обнимаю сестру Клима за плечи. В голове куча вопросов. О матери, об отцах и о потрясающем дяде. Только язык не поворачивается спросить что-то еще. Не для выходного дня. Алиса быстро вытирает слезы. Тем более такого солнечного. Она первая срывается с места и подхватывает свои пакеты. А еще твоего брата завтра день рождения. Отвлекаю ее как могу. Клим терпеть его не может. Уже совершенно другим деловым тоном произносит Алиса. Сто процентов явится поздно вечером и сразу же ляжет спать. Но ты ведь придешь поздравить? О нет, я не камикадзе. Она округляет глаза. Пришлю подарок с курьером, а уж обниму и поцелую как-нибудь в другой раз. Хочешь оставить меня наедине с ним в день рождения? Догадываюсь, что она задумала. Клим свой день очень злой. Злее я видела его лишь один раз в жизни. На юбилей? Смеюсь. Нет. Алиса становится серьезной. Шесть лет назад. После свадьбы лучшего друга. Свадьбы? На меня словно потолок падает. Да. Клим был свидетелем, а когда вернулся со свадьбы, рвал и метал. Мы с Николаем старались на глаза не попадаться. Потом приехал дядя Ярик, и они часа четыре боксировали в тренажерном зале. До первого отключившегося.